Глава 14 К вечеру, когда мы отправились в Неаполь, с моря поднялся легкий ветерок и принес живительную прохладу после дневного зноя. В коляске для Джона устроили своего рода ложи из подушек, и против ожидания поднялся он на него довольно легко. Я села рядом с братом, Рафаэля напротив спустившись с холма по зилиппо и проехав по побережью окаймленному дубами и кустами тамариска, мы въехали в город. Всю дорогу Джон молчал, лишь однажды заметил, что у коляски мягкий ход. Когда экипаж катил по одной из главных улиц, брат наклонился ко мне и сказал: « То, что я хочу показать тебе. Быть может, удивит тебя, но ты не должна пугаться. Наверное, это зрелище не для женских нервов, но моя бедная сестра уже столько всего навидалась, что вряд ли придет в волнение из-за безделицы. Несмотря на то, что брат столь высоко отозвался о моей храбрости, я вздрогнула от его слов. Скрытый в них намек — заставил меня насторожиться, и тревожное предчувствие шевельнулось в душе. А, как известно, ожидание беды страшит сильнее, чем сама беда. В ответ на мои расспросы Джон ограничился объяснением, что сделал в Неаполе удивительное открытие, и теперь хотел бы посвятить меня в него. Между тем, мы все дальше удалялись в самую глубину города. Улицы заметно сузились, на них толпился пестрый лют, дома вокруг стали неухоженными и ветхими. Все говорило о том, что мы въехали в бедные кварталы города. Пропетляв по узким темным улочкам, коляска повернула на вио джардино Хотя... Насколько я заметила, брат не давал вознице никаких распоряжений, тот правил уверенно и ехал быстро, как принято в Неаполе, и, судя по всему, прекрасно знал, куда нас вести. На Виодель Джардино стояли очень высокие дома, и, нависая выступами над улицей, почти касались друг друга. Вероятно, в далеком прошлом здесь обитали, если и не аристократические семейства, то весьма зажиточные горожане. И многие здания еще хранили внушительный вид, хотя давно уже были перестроены и заняты беднотой. Мы подъехали к дому, который, несомненно, знал когда-то лучшие времена и был похож на дворец богатого вельможи. Широкий красивый фасад – украшали изящные пилястры и затейливые цветочные орнаменты в стиле эпохи Возрождения. В первом этаже располагались мелкие ловчонки, а выше жили семьи бедняков. Перед входом в одну из таких ловчонок и остановилась наша коляска. Двери ее были заперты, а окна наглухо заколочены досками. Рафаэль выпрыгнул на мостовую, и, достав из кармана ключ, открыл дверь. Потом помог Джону выйти из коляски. Я последовала за ними, и как только мы переступили порог, Рафаэли повернул ключ в замке, и я услышала, как отъехал экипаж. Мы очутились в узком длинном коридоре, и когда глаза привыкли к полумраку, я увидела в конце коридора невысокую лестницу, ведущую наверх, и справа от нее дверь в лавку. Медленно пройдя по коридору, Джон также медленно начал подниматься по лестнице. Одной рукой он опирался на Рафаэле, а другой держался за перила. Было заметно, что подъем давался ему с немалыми усилиями. Он то и дело останавливался, тяжело дышал и кашлял. Так мы добрались до площадки, и оттуда прошли в комнатенку, похожую на склад и расположенную как раз над лавкой. В комнате ничего не было, кроме двух-трех сломанных стульев. Оглядевшись, я поняла, что это помещение скорее можно было бы счесть чердаком. Вероятно, в огромной комнате сделали настил, разделив ее на два этажа, и нижней приспособили под лавку. Высокое окно Некогда одно из многих в старой просторной комнате тоже разделили пополам, и верхняя его часть освещала чердак, а нижняя служила своего рода витриной лавки. Поэтому потолок на чердаке оказался таким низким, и хотя он сильно пострадал от времени, Все же на нем сохранились остатки богатого декора, красивая лепка и висячие орнаменты, характерные для архитектуры шестнадцатого века. В дальнем углу чердака виднелось нечто похожее на часть высеченного в стене свода, назначение которого оставалось неясным. Но как можно было понять по фанерным перегородкам, эта странная огромная комната, была разделена не только в высоту, но и в ширину, так что представить ее первоначальный вид было нелегко. Джон опустился на старый стул и, казалось, собирался с силами. Во мне вновь шевельнулась прежняя тревога, и я немного успокоилась, лишь когда он заговорил тихим, неторопливым голосом человека, которому надо о многом поведать и он бережет силы. «Не знаю, помнишь ли ты, как я рассказывал тебе, что говорил мне мистер Гаскел по поводу сюиты Грациани Ариопагита?» Он уверял, что она непостижимым образом возбуждает его воображение, и когда звучала мелодия гальярды, перед его внутренним взором возникала всегда одна и та же картина бала в старинной зале. Воображение уносило его еще дальше, и он описывал, как выглядела эта зала и люди, танцевавшие в ней. «Да», — откликнулась я, — «помню, ты рассказывал» когда-то я действительно часто вспоминала картину представившуюся мистеру Гаскилу. и хотя уже давно и думать о ней забыла, в это мгновение она четко всплыла у меня в памяти. По описанию Гаскила продолжал Джон, это была вытянутая в длину зала. вдоль одной ее стены, проходила аркада, построенная в стиле поздней готики. Заканчивалась она балконом для музыкантов, фронтон которого украшал старинный герб. Я подтвердила это, добавив, что, помнится, на золотом поле щита была изображена голова Херувима, трубящего в три лилии точно фанфары. «Нас тогда удивило», — продолжал Джон, — что видение, которое мой друг считал игрой своего воображения, произвело такое сильное впечатление на нас обоих. Однако это были не пустые грезы. В эту самую минуту мы с тобой находимся в зале, которая чудилась мистеру Гаскилу. Я не верила своим ушам и подумала, уж не помутился ли у Джона рассудок, но он продолжал убогий пол, на котором мы стоим, был настелен значительно позднее, но потолок остался прежним, а в том углу как раз и находился балкон для музыкантов с гербом на фронтоне. Он показал на сводчатый выступ в тени, покрашенный белой звездкой, тот самый который уже раньше привлек мое внимание. Я подошла поближе, хотя стену Частично загораживала фанера, можно было догадаться, что этот искривленный выступ принадлежал сводчатой галереи. Затем я внимательно осмотрела сохранившийся барельеф. Края его были отбиты, и кое-где лепка совсем обвалилась. И все же, вглядевшись сквозь полумрак, я увидела под штукатуркой остатки золотого фона и на нем голову Херувима с тремя лилиями. «Это герб старинного неаполитанского рода Дамаковали», — объяснил Джон. «Именно здесь, на этом балконе, который давным-давно заделали в стену, сидели музыканты во время того ночного бала, который пригрезился Гаскелу. Оттуда они смотрели в зал, где веселились и плясали гости». Сейчас мы пройдем вниз, и ты убедишься, что все это не сказки. С этими словами Джон поднялся и вышел из комнаты. Неожиданно легко спустившись по лестнице, он распахнул дверь, которую я заметила, как только мы вошли в дом, и провел нас в лавку. Уже надвинулись сумерки, и поскольку окна были заколочены, то в помещении было совершенно темно. Однако Рафаэли, чиркнув спичкой, зажег три нагоревшие свечи в потемневшем от копоти канделябре, висевшем на стене. Судя по всему, здесь еще недавно обитал торговец вином, о чем говорили пустые винные бочки и брошенные фляги. Я заметила, что в одном углу земляной пол разрыт, и рядом с кучей земли виден большой плоский камень, посредине которого торчало железное кольцо. Похоже, под ним скрывался вход в колодец или подземелье. У стены, противоположной окну, возвышались две величественные арки, разделенные колонной с ободранной облицовкой. К этим аркам и привлек мое внимание Джон. «Ты видишь...» часть сводчатой аркады, которая некогда проходила по всей зале. До наших дней сохранились только эти две арки. Великолепную мраморную облицовку с них, разумеется, сняли. Летней ночью сто лет назад в этой зале был бал. 12 пар отплясывали танец, который показался бы нам диким. Они танцевали под музыку и сюиты грациани, «Ариопагита!» Гаскелл не раз говорил мне, что когда он играл гальярду у него всегда возникало ощущение, будто в конце первой части происходит нечто ужасное. И действительно, Софи, в этот момент англичанина, который танцевал здесь среди простых гостей, подло убили, вонзив ему нож в спину. Я слушала Джона, как в тумане. Слова его не доходили до моего сознания. Но он, не дожидаясь от меня никакого отклика, направился к камню и с неожиданной для тяжело больного силой подцепил его рычагом, лежавшим поблизости. Рафаэль ухватился за кольцо, и они общим усилием сдвинули крышку в сторону. «Нашим глазам?» Открылся люк и винтовая лестница, которая вела куда-то в подвал. Рафаэль, сняв со стены канделябр со свечами, начал спускаться первым. Он высоко поднял свечи над головой, и свет их падал далеко на ступеньки. За ним шел Джон, а следом ступала я, стараясь рукой поддерживать брата. Лестница оказалась совершенно сухой. Даже на стенах не было и следа влаги или плесени, столь естественных в подземелье. Я не старалась отгадать, что мы увидим, но сердце у меня щемило от тягостного предчувствия, что нас ждет нечто страшное. Пройдя ступенек двадцать, мы оказались перед входом в погреба или какие-то иные подвальные помещения. Когда свет упал, На подножии лестницы я увидела там что-то непонятное. Сначала я приняла это за кучу хлама или мусора, но, присмотревшись, решила, что, скорее всего, здесь свалено какое-то тряпье. Когда глаза мои совсем привыкли к полумраку, я разглядела лежавшие сверху лохмотья зеленоватого цвета, и в то же самое мгновение мне почудились под ними очертание человеческого тела. Страшная мысль пронеслась у меня в голове. Какой то несчастный, может быть, уже мертвец, лежит там лицом вниз, прижавшись к стене. И, содрогнувшись от ужаса, я взмолилась. Джон, скажи мне скорее, что это там? Рафаэль направил свет немного в сторону. Я увидела белый череп, и поняла, что под лохмотьями лежал человеческий скелет. Голова у меня закружилась, ноги подкосились, и я бы упала, если бы Джон не обнял меня и не поддержал с неожиданной силой. «Господи! Господи, помилуй нас!» — воскликнула я. «Уйдем отсюда! Я не вынесу этого! Здесь ядовитый воздух! Вернемся наверх!» Брат взял меня за руку и, указывая на груду тряпья, произнес. Знаешь, чьи кости лежат здесь? Это останки Адриана Темпла. Сделав свое дело, убийцы стащили тело по лестнице и бросили его здесь. Когда в этом страшном месте прозвучало имя Адриана Темпла, мне стало жутко. Казалось, непрекаянная душа грешника витала над его непогребенными останками, заражая нас ядом зла. Кровь отхлынула у меня от сердца. свечи, стены, брат Рафаэли все качнулось и куда-то поплыло, и я без чувств опустилась на лестницу. Очнулась я в коляске, которая катила по дороге, увозя нас из Неаполя.